23. В обрядах вокруг Кремлевского камня прямым текстом упоминался Алатырь, по той простой причине, что это и был камень Алатырь, перевезенный в Москву с Поволжья. В заговорах, произносившихся у Кремлевского камня, прямо говорится об Алатыре. Стану я, и рек, благословясь, пойду к синей реке, на синей реке, на Крутой горе, лежит бел-горюч камень-алатырь смотри выше. Верующие обливают кремлевский камень водой. Она приобретает целебные свойства, после чего ею обливают младенцев. Но ведь это фактически целебный обряд, который, как мы отмечали, в значительной мере связан с Аллатарем. Младенцы Иисуса положили на камень и тут же обмыли водой. Младенец, родившийся в сложной ситуации через кесарево сечение, фактически был спасен поэтому алатырь и связанные с ним процедуры приобрели священный характер, стали считаться целебными, спасающими младенцев от напастей. Вывод. Обряды вокруг кремлевского камня на Боровицком холме тоже недвусмысленно указывают, что люди поклонялись именно камню Алатырь.